668. Гуру. Перемены, идущие на Земле, очень важны для тонкого мира. Ведь опыт, собираемый человечеством на планете в воплощенном состоянии, имеет решающее значение для надземного пребывания. И земная ступень должна быть упорядочена. От крови, насилия, войн, убийств и отравлений – Переход в тонкий мир окрашивается земными ужасами и задерживает эволюцию. Можно представить себе, как быстро устремится вперед человечество, когда свет понимания основ жизни озарит человеческое сознание.